Глава 17 Ранним вечером я переговорил с Кеном Армадейлом. Ему хотелось знать, как прошло заседание в Жакейском клубе, но по его довольному голосу я сразу почувствовал, что он сумел многое выяснить. Интуиция меня не обманула, причины для этого имелись. «Антибиотики убивают почти все вирусы рожистого воспаления», — сказал он. «Подчистую». Однако я установил, что есть разновидности, на которые они не действуют. Однако я нашел средства. Их мало, и они дороги. Судя по всем признакам, они должны сработать. Как бы то ни было, я их разыскал. «Потрясающе!» — откликнулся я. «И где же?» «В Лондоне, в одной из учебных клиник. Я пообщался там с фармакологом». Он обещал мне упаковать небольшую партию и оставить для тебя на столе в приемном покое. Там будет написано, что это для Холли. Кен, я просто обалдел. Да я бы душу заложил, чтобы их достать. На утро я забрал сверток и отправился на Портман-сквер. Чика опять ждал меня у входа. Лукас Вейнрайт вышел из офиса и сказал, что если мы не против, Он подвезет нас в своей машине. Я подумал о том, сколько мне пришлось путешествовать за последние две недели, и охотно согласился. Мы оставили Шимитер на стоянке, которая вчера была забита машинами, а сегодня почти пуста. Мне показалось, что какое-то время автомобиль может постоять под открытым небом. Я без всяких опасений сел в большой Мерседес Лукаса, обрадовавшись, что в нем есть кондиционер, и мы поехали в Нью-Маркет. «Невыносимая духота!» — произнес Лукас и включил кондиционер. «В отличие от нас, Чика, он был в строгом костюме, а мы, как и вчера, пришли в джинсах, рубашках без пиджаков». «Классная у вас машина!» — восхищенно заметил Чика. «Тебе тоже не мешало бы обзавестись Мерседесом, Сид», — сказал Лукас. Я согласился с ним, и по дороге до Суфолка мы проговорили об автомобилях. Лукас вел «Мерседес» неплохо, но также торопливо и порывисто, как и все, что он делал. «Не человек, а просто перец солью», — подумал я, поглядев на его затылок. Каштановые волосы с сединой, карие глаза с сероватым отливом и крапинками на радужной оболочке. Коричневая с серым клетчатая рубашка — и чрезвычайно элегантный галстук. Перед солью преобладал в его облике, манере говорить, да и во всем поведении. У него был такой вид, будто он долго готовился задать вопрос и, наконец, решился. «Как у вас обстоят дела с синдикатами?» Сидевший за Чика то ли фыркнул, то ли запыхтел. «Если честно, то хуже некуда», — отозвался я. «А конкретнее...» — спросил Лукас и нахмурился. «Там что-то продолжается», — начал я. «Это совершенно ясно, но до нас доходили только слухи». Я помедлил. «А что, мы уже должны подсчитать расходы?» Он помрачнел и недоуменно откликнулся. «Я полагаю, что договорюсь с жакейским клубом и нас поддержат. Вряд ли администрация станет уклоняться, особенно после вчерашнего». Чика перегнулся и сделал мне знак за спиной Лукаса. «Я подумал, что проблемы начинают громоздиться одна на другую, но с ними можно и повременить. В один прекрасный день ко мне вернутся деньги, которые я дал Джекси». «Вы считаете, нам стоит продолжать?» — задал я вопрос. «Непременно», — он кивнул. «Я на вас очень надеюсь». Мы без опоздания добрались до Нью-Маркета и быстро поехали на ферму Джорджа Каспара. Я не увидел там Артера Тревородинсгейта, да и других машин на ферме тоже не было. Если события в последние дни шли своим чередом, то он сейчас должен быть в Йорке и заниматься привычными букмекерскими делами. Но я в это не верил. Джордж ждал Лукаса, и встреча со мной его явно не обрадовала. Розмари спустилась в просторный холл. Проходя по коврам и паркету, она заметила меня и смерила неприязненным взглядом. «Убирайся!» — проговорила она. «Как ты посмел здесь появиться?» На ее щеках вспыхнули пятна болезненного румянца. У нее был такой вид, словно она вот-вот схватит меня и вышвырнет из дома. «Нет-нет!» — вступился Лукас Вейнрайт. Ему, бывшему моряку, сделалось не по себе от бестактной женской выходки. «Джордж, пусть твоя жена хотя бы выслушает, что мы скажем». Ему удалось убедить Розмари. Она с надменно обиженным видом села на стул, а мы с лениво развалились на креслах. Лукас Вейнрайт принялся рассказывать о рожестом воспалении свиней и сердечной недостаточности. Каспары жадно слушали его. Я ощущал их замешательство и страх. Когда Лукас упомянул Тревора Динсгейта, Джордж поднялся и в волнении прошелся по комнате. «Это невероятно!» — проговорил он. «Тревор не мог так поступить». «Вы разрешили ему подойти к Тринитро после тренировочного галопа?» — поинтересовался я. По выражению лица Джорджа я понял ответ. «В воскресенье утром...» Холодно сказала Розмари. «Он приехал в воскресенье. Он часто бывал у нас в выходные. Они с Джорджем обошли двор. Она немного помедлила. Тревор любит ощупывать лошадей и особенно хлопать их по крупу. Другие предпочитают похлопывать по шее. Кто-то треплет за ухо, а вот Тревор хлопал по крупу». «Как бы то ни было, Джордж, тебе придется дать показания в суде» предупредил Лукас. «При этом я буду выглядеть, как последний идиот», уныло отозвался Каспар. «Во дворе полно охраны, и я сам пригласил Динзгейта. Розмария окинула меня непримиримым взглядом. «Я предупреждала вас, что их испортили. Я говорила вам, а вы мне не верили». Это удивило Лукаса Вейнрейта. Я думал, что вы поняли, миссис Каспар. Сид вам поверил. Это он провел расследование, а не Жакейский клуб. Она изумленно открыла рот. Знаете, не слишком тактично вмешался я, у меня для вас подарок. Кен Армадейл из исследовательского центра коневодства проделал огромную работу. Он считает, что тринитра можно вылечить, если проколоть ему редкие антибиотики. Я захватил их с собой из Лондона. Я встал и отдал коробочку розмари, поцеловав ее в щеку. Простите меня, дорогая Розмари, что я не успел сделать это к скачкам в Генеях. Может быть, в дерби. И уж, конечно, на ирландских дерби, на Даймонд Стейкс и Триумфальной Арке тринитра будет в отличной форме. И тут железная розмари Каспар разрыдалась. Мы вернулись в Лондон лишь к пяти часам, потому что Лукас захотел встретиться с Кеном Армадейлом и Генри Трейсом и побеседовать с ними. Глава службы безопасности Жокейского клуба невольно придал всем контактам официальный характер. Он с облегчением вздохнул, когда Кен отпустил своих помощников, которые брали анализ крови у лошадей, разбившихся на скачках. «Микробы проникают прямо в сердечные клапаны, и вы никогда не обнаружите их при общем обследовании и стандартных анализах. Лишь потом иногда они выявляются в крови. Так было с Зенгалу, когда мы взяли образец его крови». Иными словами, требовательным тоном осведомился Лукас, «Если вы сейчас, в эту минуту, сделаете анализ крови тринитра», то не сумеете доказать, что он болен. «Мы только сможем найти антитела», — пояснил Кен. Это расстроило Лукаса. «В таком случае, как мы докажем в суде, что его заразили?» «Вы можете подсчитать антитела рожистого воспаления сегодня и через неделю», — сказал Кен. «Сравните и увидите, как резко возрастает их количество. Результат покажет, что лошадь больна и пытается бороться». Локас грустно покачал головой. Присяжным этого будет недостаточно. Возьмите анализ у Глинера, предложил я, и Кан согласился. Локас ненадолго покинул нас и уединился в своем кабинете в шокейском клубе, а мы с пили в Уайтхарт, но легче нам не стало. Я переменил батарейки. Привычное дело. День казался бесконечным. «Давай уедем в Испанию», — сказал я. «В Испанию? Да куда угодно!» «Я сразу представил себе какую-нибудь синьориту. Заткнись, ты мне противен, а ты мне. Мы заказали еще по бокалу, выпили, но нам по-прежнему было жарко». «Как, по-твоему, сколько мы получим?» — спросил Чика. «Примерно сколько просили». «Джордж Каспар обещал, что если Тринитра выздоровеет, владелец лошади для нас ничего не пожалеет. «Деньги придут, можешь не беспокоиться», — сухо ответил я. «В таком случае, что же ты намерен просить?» — полюбопытствовал Чико. «Сам не знаю. Может быть, 5% от суммы приза. По-божески». Наконец мы решили сдвинуться с места. В машине было прохладно. Мы освежились и прослушали по радиорепортаж о скачках Данте в Йорке. К моему огромному удовольствию Флотила выиграл забег. Чика дремал на заднем сиденье. Лукас, как и прежде, вел машину нервно и торопливо. А я думал о Розмари и Треворе Динсгейте, Никласе Эше и Треворе Динсгейте, Льюис и Треворе Динсгейте. «Я сделаю то, о чем говорил». «Лукас высадил нас у въезда в автопарк, где я оставил Шиметер. Наверное, внутри него настоящее пекло, ведь машина целый день простояла на солнцепеке, подумал я. Мы с Чика двинулись к Шиметеру по раскалённым плитам. Чика зевнул. Ванна, ваннах», — размечтался я, — «потом неплохо бы выпить, пообедать, отыскать новый номер в отеле, не квартиру».